Глава третья. На этот раз по любви. Я двигаюсь исключительно вперед. Меня не напугать и не сбить с пути поиска совершенства. Jay-Z, американский рэпер. On to the next one. Когда сделка с IDS была завершена, я почувствовал, что компания в хороших руках. Но мои акционеры так не думали. Я продал всех своих клиентов, всю свою выручку и весь бизнес, который был им понятен. Почти все крупные акционеры избавились от своих пакетов акций, в результате чего курс упал до 35 центов за акцию. Общая стоимость акций на тот момент составляла половину суммы наличности, лежавшей на нашем счету в банке. Я понимал, что никто кроме меня не представляет, насколько плохи наши дела, и никто кроме меня не верит в будущее. Тогда я решил сменить обстановку и попытаться убедить сотрудников в правильности принятого решения. Я снял 40 комнат в недорогом отеле в Санта-Крус и пригласил туда оставшихся 80 сотрудников на два дня: один день на вечеринку и один на обсуждение перспектив Opsware. Вечером я выступил перед сотрудниками, стараясь быть максимально честным и откровенным. Я рассказал вам все, что сам знаю и думаю о наших перспективах. Уолл-стрит не верит в то, что Opsware – перспективный продукт, но я в это верю. Могу понять тех из вас, кто согласен с Уолл-стрит. Тем не менее, мы создаем совершенно новую компанию и пытаемся разработать нечто абсолютно уникальное. Каждый из вас получит безвозмездный пакет акций новой компании уже сегодня. Единственное, о чем я прошу, если вы хотите уйти, сделайте это сегодня. Я не собираюсь никого выгонять за дверь немедленно, и всем увольняющимся помогу найти работу. Но мы должны знать, на кого можем рассчитывать, кто остается с нами. Мы не можем позволить себе медленно истекать кровью, теряя сотрудников одного за другим. Ваш долг по отношению к коллегам – честно заявить о своих намерениях. Сообщите об этом как можно скорее. В тот же день два человека уволились. но остальные 78 оставались с нами вплоть до продажи нашей компании Хьюлитт Паккарт пятью годами позже. После этой встречи первой моей задачей было поднять курс акций компании. Совет директоров NASDAQ прислал мне письмо с сообщением, что если курс наших акций не поднимется выше отметки в 1 доллар за акцию в ближайшее время, они исключат нас из листинга и переведут наши ценные бумаги в разряд бросовых. Листинг – биржевой список ценных бумаг, допущенных к торгам. Примечание редактора На совете директоров обсуждались разные варианты решения этой проблемы. Консолидация акций, их обратный выкуп или что-то еще. Но я чувствовал, что мы просто должны донести нашу историю до инвесторов. Она проста. У нас отличная команда. 60 миллионов долларов в банке, 20-миллионный контракт с EDS, и серьезная интеллектуальная собственность. Даже если считать меня худшим SEO всех времен, компания не могла стоить меньше 30 миллионов долларов. Эта история произвела впечатление, и курс акций медленно перевалил за один доллар. Теперь можно было заняться разработкой продукта. Opsware создавалась для того, чтобы работать только и исключительно в системе LoudCloud. Для широкого использования это программное обеспечение было не готово. По сути, части его кода аппаратно реализованы на различных компьютерах в нашем офисе. Кроме того, его пользовательский интерфейс тоже был далек от совершенства. Компонент кода под названием Jive, управлявший сетью, отображался в виде легкомысленной пурпурной шляпки на главной странице. Проект Oxide позволял начать работу в этом направлении, но тем не менее инженеры нервничали. Они принесли мне длинный список характеристик, которые следовало реализовать в программном обеспечении, прежде чем выпускать его на рынок. Особо подчеркивалось наличие куда более завершенных программ у наших конкурентов. Выслушивая их долгие рассуждения, я вдруг понял, что все характеристики, которые они стремились придать продукту, проистекали из требований совместимости с лаут-клауд. Как бы это ни было болезненно, но отныне нам следовало ориентироваться на гораздо более широкий круг потребителей, чьи требования необходимо изучить, чтобы создать адекватный продукт. Парадоксально, сделать это можно было единственным способом – попытаться продать тот продукт, который у нас уже есть. Пусть мы сядем в лужу, но зато быстро поймем, чего хочет рынок, и сможем выжить. Наконец, передо мной стояла задача создать новую управленческую команду. Наш финансовый директор ничего не знал об особенностях бухгалтерского учета программных продуктов, коммерческий директор никогда не занимался их продажей, а директор по маркетингу не имел понятия о нашем рынке. Все они были прекрасными специалистами на старом месте работы, но не подходили нашей компании. Как бы это ни было печально, их требовалось уволить. В итоге состав команды стал соответствовать стратегии компании, и бизнес потихоньку заработал. Мы начали более или менее стабильно заключать договоры с потребителями, и курс акций поднялся с 35 центов до более чем 7 долларов за единицу. Я думал, что в конце тоннеля уже виден свет. Конечно, я ошибался. 60 дней до банкротства После нескольких месяцев работы в новой компании мы получили тревожное известие от нашего крупнейшего заказчика IDS. Определение крупнейший заказчик не отражает той роли, которую играла эта компания в нашей деятельности. 90% нашего объема продаж приходилось на нее. И вот сейчас IDS проявила недовольство. Opsware функционировала со сбоями и не оправдывала ожиданий. поскольку постоянно возникали какие-то технические проблемы. IDS хотела вывести наше программное обеспечение из эксплуатации, расторгнуть контракт и получить обратно свои деньги. Возврат денег означал конец Opsware. Спор с клиентом, обеспечивавшим 90% нашей выручки, также означал крах компании. Мы опять оказались под угрозой банкротства. Я вызвал двух топ-менеджеров. Джейсон Розенталь стал первым сотрудником, которого я нанял в новую компанию, а также нашим лучшим менеджером. Выпускник Стэнфордского университета, обладающий абсолютной памятью, мощным интеллектом и способный помнить обо всех деталях сложнейшего проекта, он отвечал у нас за работу с IDS. Сын уличного бойца Джо Райта Энтони Райт вырос в неблагополучном районе Питтсбурга и получил черный пояс в нескольких видах боевых искусств. Человек, который сделал себя сам, целеустремленный и не желающий проигрывать, Энтони обладал уникальной способностью очень быстро разбираться в людях и их мотивации. Один его коллега отозвался о нем как о человеке, способном отвлечь собаку от погони за куском мяса. Энтони выполнял функции менеджера по связям с IDS. Для начала я попытался понять, что же произошло. Как оказалось, много всего. Программная среда EDS отличалась абсурдностью решений и хаотичностью. Они заимствовали инфраструктуру и сети от каждого клиента, с которым когда-либо работали за все время своего существования. У них до сих пор функционировали центры хранения данных, соединенные 56-килобитными линиями, хотя ни один из нынешних клиентов не использовал линии, даже те, что были в 20 раз быстрее. ИДС до сих пор эксплуатировала такие старые операционные системы, что они не поддерживали целый ряд ключевых функций, вследствие чего наши программы не могли под ними работать. Их сотрудники трудились не так, как наши. Их не раз заставали спящими в рабочее время на рабочих местах. Им не хватало мотивации, да и вообще они были глубоко неудовлетворены жизнью. Помимо всего этого, наш продукт был далек от совершенства, и любая ошибка или сбой приводили к остановке в работе. Некоторое время я молчал, затем почесал в затылке и начал давать указания. При этом я старался тщательно выбирать выражения. Я вижу ваши проблемы и более того благодарен вам за упорные усилия по их преодолению. Тем не менее, не уверен, что понимаю причины сложившейся ситуации. К сожалению, компания в таком положении, что никакие оправдания не могут быть приняты во внимание. Мы просто обязаны победить. Если EDS откажется от наших услуг, мы разоримся, и всему конец. Преобразование в акционерную компанию, чудесное спасение LoudCloud от банкротства, все увольнения и связанные с ними страдания – все потеряет смысл, поскольку компания погибнет. Поэтому у нас нет другого пути, кроме как победить. Мы просто не имеем права на проигрыш. Затем я обратился к Розенталю и Райту. Джейсон. Вся компания в твоем распоряжении. Я прослежу, чтобы все твои запросы удовлетворялись в первую очередь. Энтони. Джейсон будет работать над тем, чтобы все требования EDS были выполнены. Но он неминуемо потерпит поражение, даже если мы оправдаем все их ожидания. Поэтому ты отвечаешь за то, чтобы выявить, чего они хотят, но не ждут от нас. Ты отвечаешь за то, чтобы предложить им уникальную ценность. Если тебе удастся определить, в чем она состоит, мы наверняка сможем ее создать. Джейсон и Энтони сразу же отправились в Плану, чтобы встретиться со своими коллегами из IDS. Они не знали, кто принимает решение о прекращении сотрудничества с нами, но после ряда встреч и неудачных переговоров оказались в офисе сотрудника, которого я назову Фрэнком Джонсоном, ими изменено. Этот здоровенный парень, выросший на нефтяных промыслах Оклахомы и окончивший Вест-Пойнт, руководил всеми сотрудниками, которые имели отношение к серверам в Вест-Пойнт — военная академия, высшее федеральное военное учебное заведение армии США. Примечание редактора. Энтони и Джейсон начали рассказывать ему о технологии Opsware и потенциальной экономии на ее внедрении. Послушав их некоторое время, Фрэнк отодвинул назад кресло, встал и закричал. «Хотите знать, что я думаю о вашем чертовом Обсуэр? Я думаю, что это самый большой отстой из всех, какие мне приходилось видеть. Я с утра до вечера только и слышу о том, что он ни на что не годен. И я, парни, собираюсь сделать все, что только можно, чтобы вышвырнуть вас отсюда». Далее Фрэнк поделился своим планом по немедленному удалению нашего программного обеспечения и возврату денег по контракту. Все это он говорил абсолютно серьезно. Энтони сохранял спокойствие и, глядя собеседнику в глаза, заявил «Фрэнк, я сделаю в точности то, что ты говоришь. Ты высказался достаточно ясно и громко. Это очень тяжелый момент и для вас, и для нас. Разреши мне воспользоваться твоим телефоном, и я передам Бену Хоровитцу твои требования». но прежде чем я это сделаю, можно задать тебе один вопрос? Если моя компания возьмет на себя обязательство устранить все проблемы, сколько времени ты нам на это дашь?» Фрэнк ответил, 60 дней. Энтони на это сказал, что время пошло и немедленно покинул его офис. Это была хорошая новость. У нас оставалось 60 дней на то, чтобы устранить все проблемы и заставить программное обеспечение работать. Если мы не сможем это сделать, значит с нами будет покончено. Наша оставшаяся жизнь измерялась 60 днями. Уже на раннем этапе карьеры я усвоил одну истину. Какой бы большой ни была компания, старающаяся добиться определенного результата, в итоге дело сводится к одному человеку, от которого зависит успех или провал. Возможно, это инженер, слишком долго ждущий решения начальства. или менеджер, считающий, что у него нет полномочий закупить жизненно важные материалы. Эти мелкие, практически незаметные затруднения могут привести к фатальному срыву сроков. Мы не могли себе позволить ничего подобного, поэтому я принял решение проводить встречи с Энтони, Джейсоном и всей командой ежедневно, хотя они на тот момент были в Техасе. Задача состояла в том, чтобы убрать все препятствия на пути к достижению поставленной цели. Даже если где-то возникает заминка, то она продлится не более 24 часов до ближайшей встречи. Тем временем Энтони лихорадочно пытался определить, в чем могла бы состоять уникальная ценность для IDS. Мы начали с мелких усовершенствований, которые не могли изменить ситуацию, но навели на некоторые мысли. Мы пригласили нашего главного партнера в IDS Фрэнка, прилететь к нам, чтобы встретиться с нашими ведущими инженерами и разработчиками. Заказав ему билеты, Энтони сообщил, что Фрэнк потребовал перелет с максимально долгой пересадкой в стыковочном аэропорту. Я решил, что ослышался. Что? Он хочет длительную пересадку? Энтони. Да. Бен. Неужели кто-то хочет проводить так много времени в стыковочном аэропорту? Энтони. По всей видимости, он любит посидеть в баре аэропорта между рейсами. Бен, но как это может нравиться? Энтони, я задал ему тот же вопрос. Фрэнк заявил, что ему это нравится, поскольку он ненавидит свою работу и ненавидит свою семью. Да, до этого момента я не понимал, с кем имею дело. Но осознание колоссальной разницы в восприятии мира Фрэнком и, например, нашими сотрудниками, навело меня на ценную мысль. Фрэнк думал, что мы только и ждем момента обвести его вокруг пальца. Именно это периодически случалось с ним на работе, да и, по всей видимости, в личной жизни. Требовалось что-то из ряда вон выходящее, чтобы изменить его взгляд на мир. Нам надо было ассоциироваться в его сознании с уютным баром в аэропорту, а не с рабочим офисом или его семьей. Тем временем Джейсон неутомимо готовился к приему нашего гостя. Через месяц весь персонал авиакомпании Southwest Airlines рейса Сан-Хосе Даллас знал Джейсона и его команду. Они проделали большую работу, но этого было недостаточно. Устранить все недоработки в программном обеспечении за 60 дней невозможно, поэтому работа Энтони по созданию уникальной ценности приобрела первостепенное значение. Как-то раз, когда я сидел в своем офисе, Надеясь на радикальные позитивные перемены, вдруг зазвонил телефон. Это был Энтони. Энтони, Бен, думаю, я нашел. Бен, что нашел? Энтони, уникальная ценность — это Танграм. Бен, что? Энтони, Танграм. IDS использует программное обеспечение компании Танграм для тестирования своего компьютерного оборудования и программной среды. Фрэнк его горячий поклонник. Но парни из отдела закупок собираются заставить его заменить программное обеспечение Tangram на аналогичный пакет программ компании Computer Associates, поскольку он поставляется бесплатно в рамках соглашения, подписанного между IDS и CA. Фрэнк терпеть не может продукты CA, его опять обвели вокруг пальца. Бен, и что мы можем предпринять? Энтони, если Tangram пойдет как бесплатное приложение в пакете с Opsware, то Фрэнк наш до гроба. Бен, да, но как это сделать? С финансовой точки зрения это немыслимо. Если мы купим лицензию у Танграм и предоставим программу IDS бесплатно, то это повлечет за собой огромные расходы. Мы ни за что не сможем убедить их в необходимости инвесторов с Уолл-стрит. Энтони, ты спрашивал меня, чего в действительности хочет IDS. Они хотят Танграм. Бен, тогда добудем его? Я никогда ранее не слышал о такой компании, как Tangram, Поэтому быстро просмотрел имевшуюся о ней информацию в интернете. Оказалось, что это совсем маленькая компания из Керри, но их акции котировались на бирже Nasdaq. Я нашел данные об их рыночной капитализации и не поверил своим глазам. Yahoo Finance утверждала, что рыночная капитализация Tangram Enterprise Solutions составляла всего лишь 6 миллионов долларов. Еще никогда мне не встречалась акционерная компания, стоившая так дешево. Я немедленно позвонил директору по развитию Джону О'Фарреллу и сказал, что хочу купить Танграм, Причем надо сделать это очень быстро. Требовалось уложиться в представленную с отсрочку в 60 дней. Во главе Танграм стоял временно исполняющий обязанности SEO Норм Феллбс, и это был очень хороший знак. Видимо, владельцы хотят продать компанию, а раз так, им нет смысла организовывать длительный процесс выбора постоянного SEO. Джон связался с их представителями, и те сразу же проявили интерес к нашему предложению. Мы собрали команду для проведения всестороннего обследования деятельности компании и параллельно начали вести переговоры об условиях приобретения. После окончания обследования я организовал встречу всех специалистов, принимавших в ней участие. Они твердо и единогласно высказались против приобретения этой компании. Во-первых, технологии, которые там разрабатываются, будет трудно интегрировать в нашу программную среду, да и особой ценности они не имеют. Во-вторых, компания находилась в Северной Каролине. Она функционировала уже 15 лет. Соответственно, многие технологии оказались устаревшими. Финансисты считали, что приобрести эту компанию выбросить деньги на ветер. Я внимательно выслушал все доводы, а потом сообщил им, что мне на это наплевать. Мы покупаем Танграм. Команда выглядела слегка шокированной, но спорить никто не стал. Мы с Джоном договорились о приобретении компании за 10 миллионов долларов наличными и в акциях. Соглашение было подписано накануне истечения отведенных нам 60 дней. Я позвонил Френку и сообщил ему, что как только сделка будет окончательно завершена, мы включим пакет программ Tangram в наше соглашение по Obsware без дополнительной платы. Фрэнк был в экстазе. Теперь, когда мы решили его проблему с Tangram, он рассматривал проведенную группой Джейсона работу с совершенно другой точки зрения. По истечении 60 дней Фрэнк собрал всю нашу команду и сказал следующее. Речи вроде той, которую я произнес перед вами, парни, два месяца назад, я произносил для дюжины, если не больше, представителей других поставщиков. Они обещали сделать все возможное, но не делали ничего. Вы действительно сделали очень много, и я потрясен. Вы наши лучшие партнеры, и я счастлив с вами работать. Мы сделали это. Мы спасли контракт, а вместе с ним и компанию. Боже, какое облегчение. Но теперь следовало что-то делать с приобретенной компанией и ее пятидесятию семью сотрудниками. Некоторые проблемы решались легко, например, мы не нуждались в девяти из десяти агентов по сбыту, поскольку те ничего не продавали. Другие оказались более сложными. Стоит ли оставлять компанию в Северной Каролине? В итоге мы решили сохранить ее на прежнем месте и организовать там службу технической поддержки для потребителей. Выяснилось, что если учесть стоимость найма и подготовки сотрудников в Кэрри, то инженеры там обходились дешевле, чем в индийском Бангалоре. Через несколько лет стало окончательно ясно, что Танграм весьма выгодное приобретение, даже если оставить в стороне роль, которую эта компания сыграла в сохранении сотрудничества с IDS. По результатам переговоров о приобретении Танграм их финансовый директор Джон Нелли должен был уйти из компании. Но в период между первыми переговорами и окончательным подписанием соглашения у Джона появились сильнейшие головные боли, и врачи обнаружили у него рак мозга. Поскольку он не рассматривался как сотрудник Обсуэр после поглощения, и это было одним из условий соглашения, то и не мог рассчитывать на корпоративную медицинскую страховку. Стоимость лечения за свой счет разорила бы его семью. Я попросил нашего директора по персоналу продолжать выплачивать ему зарплату достаточно долго, чтобы он мог претендовать на страховку по программе Кобра, а также оценить, во что обойдется Кобра нам. Это оказалось недешево – около 200 тысяч долларов. Для компании в нашем положении это тем более солидная сумма. На тот момент мы практически не знали Джона и формально ничем не были ему обязаны. Его болезнь – не наша проблема. мы боролись за собственное выживание. Мы действительно боролись за выживание нашей компании, но он мог вот-вот потерять жизнь. Я решил оплатить его медицинские издержки и сэкономить на чем-нибудь другом. Не думал, что придется еще что-то услышать об этой истории. Но через 15 месяцев от супруги Джона пришло написанное от руки письмо. Она сообщила, что Джон умер. Кроме того, она писала, что мое решение оказать помощь абсолютно незнакомому человеку и его семье потрясло ее и спасло от полного отчаяния. Несколько абзацев были посвящены рассуждениям о том, что она не могла понять, почему я решил это сделать, но это помогло ей найти силы и жить дальше. От всей души она благодарила за помощь. «Думаю, что я принял решение помочь незнакомому человеку, потому что слишком хорошо знал, что такое отчаяние». Выживает сильнейший. Почти сразу после благополучного разрешения проблемы с IDS мне стало известно, что три клиента, уже почти подписавших с нами договоры на поставку, вдруг решили выйти из игры. На рынке появился новый мощный конкурент Blade Logic, и начал переманивать наших ключевых клиентов. Мы упустили несколько сделок и в результате не выполнили квартальный план. Курс акций сразу же упал до 2 долларов 90 центов за единицу. Опять приходилось начинать все сначала. Наш продукт уступал продукту конкурентов, курс акций был нестабильным, а команда устала от всех потрясений. Определенно у нас наличествовали большие проблемы. Ситуацию усугубило и то, что Марк, постоянно работавший со мной в LoudCloud и Opsware в должности председателя совета директоров, решил перейти в другую компанию. Успех или неудача Opsware зависели только от нашей команды, но время работало против нас. Мало того, что компания напоминала корабль с пробоиной в борту, так еще и сотрудник, незаменимый при переговорах с партнерами, собирался покинуть нас. Черт возьми. После всего, что мы пережили вместе, как я мог требовать от команды сделать еще одно усилие и преодолеть очередное препятствие? Где взять силы, чтобы сделать это самому? Я чувствовал себя абсолютно опустошенным и был не в состоянии произнести ни одной речи и заразить кого-то энтузиазмом. Тогда я решил откровенно поговорить с сотрудниками и попытаться разобраться в ситуации. Всех специалистов пригласили на встречу, и я произнес небольшую речь. У меня плохие новости. blade logic размазывает нас по стенке, и причина в качестве нашего продукта. Если так пойдет и дальше, мне придется продать компанию за бесценок. нам не выжить, если мы не сумеем создать уникальный продукт. Поэтому сейчас необходимо, чтобы каждый из вас выложился по полной. Я хочу, чтобы вы сегодня вечером отправились домой и поговорили с женами, родителями и людьми, мнение которых для вас важно. Скажите им, что вы нужны мне целиком и полностью в течение следующих шести месяцев. Вы будете приходить на работу рано и оставаться допоздна. Я буду кормить вас ужинами и все это время быть вместе с вами. Мы не имеем права на ошибку, в стволе осталась всего одна пуля, и мы должны попасть в цель. В тот момент, когда я вынужден был просить людей еще об одной жертве, я чувствовал себя ужасно. Как ни странно, но уже в процессе работы над этой книгой я обнаружил, что страдал зря. Много лет спустя один из моих лучших инженеров Тед Кросман так вспоминал об этом времени и запуске проекта, весьма метко названного «Дарвин». Каждый раз, когда я вспоминаю о работе в Loud Cloud и Opsware, прежде всего на ум приходит проект Darwin, как самый тяжелый и самый увлекательный. Приходилось работать 7 дней в неделю с 8 утра и до 10 вечера, и так 6 месяцев подряд. Раз в неделю я устраивал свидание с женой и дарил ей свое безраздельное внимание с 6 вечера до 12 ночи. А на следующий день, даже если это была суббота, возвращался в офис к восьми утра и оставался там до вечера. Домой я приходил между десятью и одиннадцатью часами и так каждый день. Причем в таком режиме жил не только я, но и все наши сотрудники. Перед нами стояли технические проблемы невероятной сложности. В ходе мозгового штурма мы должны были найти способ решения проблемы, а затем воплотить концепцию в продукт. Это невероятно тяжело, но очень увлекательно. Не помню, чтобы хотя бы один человек уволился в то время. Все понимали, что мы должны это сделать, иначе потеряем работу и будем вынуждены искать ее в другом месте. Зато у нас сложился тесный и сплоченный коллектив. Совсем молодые ребята получили шанс стать лидерами. Для них это была уникальная возможность оказаться брошенными в воду посреди океана и услышать с удаляющегося борта. ну что ж! Появите. Через шесть месяцев мы получили подтверждение правильности своих идей, чего у нас ранее не было. Бен проделал блестящую работу. Он постоянно был с нами на связи, поддерживал и ободрял нас в минуту уныния. Восемь лет назад, прочитав это письмо Теда, я заплакал. Ведь я даже не догадывался об этом, хотя и считал, что знаю обо всем, что делается в компании. Я думал, что требую слишком многого от каждого из наших сотрудников. Я считал, что после недавней отчаянной борьбы за выживание Loud Cloud никто из них не готов участвовать в проекте под девизом «Победить или умереть». Мне бы очень хотелось в тот момент знать то, что я знаю сейчас. А тогда вслед за моей эпохальной речью начался тяжелый труд по разработке концепции продукта. Эта концепция была обременена сотнями разнообразных требований от уже имевшихся клиентов. Управленческая команда постоянно пыталась выдвинуть на первый план именно те требования, что выдвигали клиенты, а не те, которые обеспечили бы нашему продукту превосходство над Blade Logic. Они заявляли: "Разве можно пренебрегать требованиями реальных клиентов в справедливости которых мы уверены ради идей, которые теоретически могли бы обеспечить продукту лидерство". Оказалось, что в этом-то и состоит суть разработки продуктовой стратегии. Правильно выбрать продукт – это работа инноватора, а не потребителя. Потребитель в лучшем случае знает, чего он хочет, исходя из опыта использования предыдущей версии продукта. Инноватор принимает во внимание эти пожелания по максимуму, но иногда ему приходится выступать против требований, которые лишь кажутся обоснованными. В результате инновационная деятельность требует сочетания мужества, знаний и навыков. Иногда лишь основатель имеет достаточно мужества пренебречь традиционной мудростью. Кроме того, мы находились в жесточайшем цейтноте, поэтому мне пришлось вмешаться. Меня не интересуют никакие требования клиентов. Нам надо коренным образом трансформировать продукт и завоевать лидерство. Девять месяцев спустя, представив наш новый продукт, мы заняли лидирующую позицию на рынке. Как только этот продукт появился, наш директор по продажам Марк Крейни ринулся в бой. Собрав первоклассную команду агентов по продажам, он полностью реорганизовал процесс продаж. Каждый агент должен был пройти детальный и жесткий обучающий курс. Марк требовал от них совершенства. Любые недочеты в знаниях, навыках или технике продаж были абсолютно недопустимы. Мы внедрили практику проведения еженедельных встреч по выполнению плана продаж, на которых Марк разбирал каждую заключенную сделку перед аудиторией из 150 человек. На одной такой встрече агент в подробностях рассказывал о заказе, по поводу которого вел переговоры. «У меня есть заказ от менеджера по закупкам моего самого крупного клиента, подтвержденный вице-президентом по продажам и руководителем отдела закупок. Покупатель уверяет, что мы сможем заключить сделку к концу отчетного квартала». Марк быстро отреагировал. Вы разговаривали с вице-президентом по сетевым технологиям, агент? Нет. Марк, вы лично разговаривали с вице-президентом, агент? Нет. Марк, тогда послушайте меня внимательно. Я хочу, чтобы вы сделали следующее: поднесите руку к лицу и снимите розовые очки. Затем возьмите ватную палочку и прочистите уши. Наконец, позвоните вице-президенту прямо сейчас, поскольку иначе вы упустите эту сделку. Марк Крейни был прав. Оказалось, что сделка уже уходила из рук, поскольку вице-президент по сетевым технологиям заблокировал ее. В итоге мы встретились с ним и все же убедили подписать контракт. Что еще важнее, Крейни дал понять всем присутствующим, никто не будет терпеть подобную безответственность. Теперь наши конкурентные позиции существенно укрепились, и можно было переходить в наступление. В список тем каждой еженедельной встречи я включил вопрос «Чего мы не делаем?». Обычно на таких мероприятиях много времени уходит на обзор проделанной работы, оценку и совершенствование всех аспектов деятельности компании. Разработку продуктов, процесс продаж, техническую поддержку потребителей, прием на работу сотрудников и тому подобное. Но иногда следует сосредоточиться не на том, что вы делаете, а на том, чего не делаете. Это намного важнее. На одной такой встрече я задал вопрос, чего мы не делаем. И все присутствующие сошлись на том, что мы не занимаемся автоматизацией сетей. Хотя оригинальная версия программы Opsware, которую мы использовали в LoudCloud, так или иначе решала эту проблему. Она была далека от совершенства, не говоря уж об интерфейсе с легкомысленной пурпурной шляпкой. В результате, перейдя в бизнес по разработке программного обеспечения, мы сузили сферу деятельности до автоматизации серверов и больше к этому вопросу не возвращались. В первые годы существования компании Opsware это не имело особого значения. Однако сейчас нам представилась возможность вернуться к разработке программных продуктов для автоматизации сетей. К сожалению, мы не могли наш джайв считать удачной базой для разработки кода программного обеспечения, и его нельзя было трансформировать в полноценный продукт. Поэтому я видел два возможных выхода из этой ситуации. Запустить новый проект, купить одну из четырех уже существующих компаний, специализирующихся на программном обеспечении для автоматизации сетей. Еще в начале карьеры программиста я усвоил, что подобные решения объективны до тех пор, пока не написана первая строка собственного кода. После этого они диктуются эмоциями. Да к тому же в нашей команде был лучший в мире специалист в области переговоров по слияниям и поглощениям – Джон О'Фаррелл, поэтому я решил изучить возможности приобретения сторонней компании, прежде чем призывать коллектив к очередному трудовому подвигу. Как ни странно, среди работавших в этой области компаний именно Rendition Networks, которая с нашей точки зрения создала продукт с лучшей архитектурой, демонстрировала наихудшие показатели объема продаж. Это заставляло некоторых предпринимателей с недоверием относиться к нашей оценке технических параметров их продукта. Но если я что-то и усвоил к этому моменту, так это то, что житейская мудрость не имеет ничего общего с истиной, и удачное выведение товара на рынок часто внушает обманчивые представления о его качестве. Как иначе можно было объяснить то, что капитализация Obsware оценивалась лишь в половину суммы, которая лежала на банковском счете компании. И это при том, что у нас был контракт на 20 миллионов долларов в год и 50 лучших в мире программистов. Нет, рынки отнюдь не эффективны в поисках истины. Зато они эффективны в выработке мнения о компаниях, очень часто ложного. Получив подтверждение тому, что купить компанию выгоднее, чем разрабатывать программное обеспечение самим, мы приступили к переговорам о покупке Rendition Networks за 33 миллиона долларов. В течение трех месяцев, пока готовилась эта сделка, Джон параллельно вел переговоры с Cisco Systems, крупнейшим разработчиком сетевого программного обеспечения в мире, по поводу продажи нашего будущего продукта. Сделка включала условия выплаты нам аванса в 30 миллионов долларов в обмен на предоставление расширенной лицензии на продукт. В результате, одна только эта сделка с покрыла около 90% наших затрат на поглощение Rendition Networks. Заметка. Очень полезно иногда спрашивать себя, чего я не делаю. Окончательное решение. По мере расширения нашей продуктовой линии, темпы роста продаж увеличивались. Мы буквально из пепла возродили компанию по разработке программного обеспечения. Объем продаж, который достигал уже 150 миллионов долларов. Параллельно этому рос и курс акций с минимального значения 35 центов до 6, а то и 8 долларов за единицу. Время от времени наша рыночная капитализация превышала 800 миллионов долларов. Однако будущее вовсе не казалось безоблачным. Выполнение квартальных планов продаж давалось с трудом, а конкурентная ситуация и технологии менялись очень быстро. Технология под названием виртуализация быстро завоевывала рынок и меняла само представление клиентов об автоматизации их деловой среды. По сути, мне казалось, что виртуализация и станет тем технологическим прорывом, который даст возможность бизнес-модели на основе облачной вычислительной среды заработать в полную силу. Помимо всего этого, трансформация компании в акционерное общество никогда не проходит гладко. В какой-то момент активный акционер по имени Рэйчел Хаймен решила, что я вышел из-под контроля и потребовала, чтобы совет директоров немедленно отстранил меня от работы и продал компанию. При этом тот факт, что курс наших акций достиг 7 долларов за единицу, то есть в 10 раз превысил номинальную стоимость акций, не имел ни малейшего значения. Тем не менее, я не искал пути отступления. Когда бы мы не получали запрос о возможности продажи компании, я неизменно отвечал – мы не продаемся. Этот ответ хорош тем, что, с одной стороны, со всей возможной убедительностью демонстрирует намерение руководства не продавать компанию, а с другой – оставляет некоторую свободу маневра для особенно настойчивых покупателей. Мы не продаемся – не значит, что мы не выслушиваем предложения о продаже. Это всего лишь означает, что мы не стараемся продать компанию. Поэтому когда EMS, одна из крупнейших компаний по производству программного обеспечения и компьютерного оборудования, выразила желание выкупить нашу компанию, у меня не было определенного мнения на этот счет. На тот момент курс наших акций составлял около 6,5 долларов за единицу, и я не собирался продавать свои акции по такой или близкой к этой цене. Но сведения об интересе покупателя к нашей компании попали в прессу, и курс акций немедленно поднялся до 9,5 долларов за единицу, меняя тем самым ситуацию, хотя и по совершенно неверным причинам. По иронии судьбы, чем выше становился наш курс акций, тем больше компаний хотели нас выкупить. За один только следующий месяц интерес проявили 11 компаний. Учитывая неопределенность перспектив в нашем бизнесе, и потенциальную возможность роста продаж, просто игнорировать этот интерес было бы неразумно. Сначала мы с Джоном позвонили Майклу овицу в надежде получить хороший совет. Мы чувствовали, что одна из проявивших интерес компании Oracle вряд ли предложит особенно высокую цену, поскольку для нее финансовые вопросы и финансовый анализ всегда имели превалирующее значение. Все это мы сообщили Майклу и спросили, стоит ли вообще вести с Oracle переговоры. Его совет действительно оказался бесценным. Ну хорошо, ребята, если вы собираетесь устроить собачий бега, то вам потребуется кролик, и Оракл будет отличным кроликом. Вооруженные этой стратегией мы провели несколько раундов переговоров с различными компаниями. Причем обсуждалась цена продажи от 10 до 11 долларов за акцию. В наиболее интересных предложениях надбавка к цене за акции на 38% превышала их текущий рыночный курс. Хотя эта надбавка считалась очень неплохой, я все же не чувствовал уверенности в том, что продажа пакета акций по 11 долларов за единицу – самая удачная сделка. Наша команда трудилась слишком тяжело и добилась слишком многого, наша компания слишком хороша. Риски самостоятельного продолжения деятельности росли. Но мне все же хотелось еще побороться за интересы нашей команды. Я рекомендовал совету директоров отказаться от продажи. Это предложение вызвало удивление, однако его поддержали. Тем не менее члены совета директоров несли ответственность перед акционерами за соблюдение их интересов, поэтому должны были задавать непростые вопросы. Если вы считаете нецелесообразным продавать акции по 11 долларов за единицу, то за какую цену вы согласитесь их продавать? Над этим вопросом пришлось задуматься. Я обещал команде, что если мы станем компанией номер один на большом рынке, то продажа не состоится. Теперь мы стали компанией номер один. Но насколько велик наш рынок? Действительно ли вся команда стремится продолжать нашу работу, или этого хочу только я? Как это выяснить, не взволновав коллектив? Мне приходилось вести долгие разговоры с самим собой, пытаясь прийти к каким-то выводам. Моей позиции противостоял один, но зато убийственный аргумент. С одной стороны, я доказывал, что виртуализация породила взрыв спроса на приложения для виртуальных серверов, а это значит, что наша работа приобрела особую актуальность. Но с другой, я и сам прекрасно понимал, что, хотя все вышеизложенное может оказаться правдой, изменения в архитектуре приложений могут привести к уязвимости наших позиций на рынке. Внутренняя борьба продолжалась несколько недель. И в конце концов, я пришел к мысли, что перемены на рынке происходят слишком быстро, и нам следует внести радикальные изменения в архитектуру нашего продукта, если мы хотим удержать лидерство. Чтобы ответить на вопрос «продавать или не продавать», следовало правильно оценить настроение в команде. Готовы ли коллеги ответить на очередной серьезнейший вызов или считают, что подходят к концу долгого пути? Я решил, что надо обнародовать свои отчеты совету директоров и посмотреть, что скажут люди. Их мнение оказалось однозначным. Все сотрудники, кроме одного, считавшего, что у нас все еще есть большие возможности развития, высказались за продажу компании. Теперь вопрос сводился к цене. Но как ее определить? После длительного обсуждения с Джоном Оффареллом я пришел к выводу, что обоснованной будет цена в 14 долларов за акцию, Или 1 миллиард 600 миллионов долларов за весь пакет. Я довел цифры до совета директоров. Они решили, что это слишком много, и вряд ли мы сможем продать компанию за такую цену. Тем не менее, члены совета директоров выразили готовность содействовать проведению сделки. Я обзвонил всех потенциальных покупателей и сообщил, что мы будем рассматривать предложение с ценой за акцию от 14 долларов и выше. Но желающих не нашлось. Почти месяц никаких новостей не было. И я уже решил, что о продаже компании можно забыть. На первый план выходили проблемы поддержания ее конкурентоспособности. Но потом мне позвонил SEO компании BMC Software, Боб Бьючамп. Он предложил 13 долларов 25 центов за акцию. Но я проявил твердость. Боб, это здорово, но цена 14 долларов и не центы меньше. Боб обещал подумать. Через два дня он перезвонил и сообщил, что согласен на 14 долларов за акцию. Вот это да! Мы с Джоном немедленно позвонили остальным потенциальным покупателям и сообщили, что у нас есть реальное предложение, которое мы собираемся принять. хьюлет Паккард по-прежнему проявлял интерес и предложила 13,5 долларов за акцию, видимо, стараясь проверить, не блефую ли я по поводу предложенной нам цены. Я ответил, что, как у компании не имею права принять менее выгодное для акционеров предложение. В итоге, Хьюлетт Паккарт предложила нам 14 долларов 25 центов за акцию или 1 миллиард 650 миллионов долларов наличными. Мы заключили сделку. Когда долгий путь от Лауд Клауд был пройден, я просто не мог поверить, что дело, занимавшее все мои помыслы и поглощавшее все силы в течение 8 лет, продано. Как я мог это сделать? Я чувствовал себя больным. Я практически не мог спать, просыпался в холодном поту с криком. Но потом я понял, что это был мой самый разумный поступок за всю карьеру. Мы создали компанию на пустом месте, увидели, как она чуть было не превратилась в пыль, а потом опять воссоздали ее и довели до капитализации в 1 миллиард 650 миллионов долларов. В тот момент было такое ощущение, что моя деловая карьера на этом окончена. Я нанял самых талантливых людей, каких только можно было найти, а затем прошел весь путь от основания компании до ее акционирования и, наконец, продажи. Желания повторить все это еще раз совершенно точно не было, но я научился многому. Возможно, имеет смысл попытаться заняться чем-то совсем другим. И в этот момент меня посетила идея создать венчурную компанию совершенно нового типа. Эту идею мы подробно рассмотрим в главе 9, Но сначала, в главах с 4 по восьмую, я расскажу о том, чему же именно я научился за эти годы. Думаю, слушателей заинтересуют еще несколько историй о конфликтах, случавшихся в период моей работы в Loudcloud и Opsware.